Глава тридцать шестая Ули полз обратно, сдирая мозоли на ладонях о грунт и камни. У подножия лесенки он глянул вверх и мельком заметил светлые волосы. «Лиза!» Он взлетел вверх и на четвереньках вылез в комнату, очки соскользнули с носа и брякнулись на пол. Коротко выругавшись, Ули водрузил их обратно и попытался разобраться, что происходит. Юрген — Баррикадировал вход в подвал, а какая-то незнакомая женщина стояла в углу, оцепенев от страха. Улья вскочил, кинулся к другу и тоже всем весом навалился на дверь, по которой опять мощно ударили с другой стороны. «Погранцы — Погранцы! — прорычал Юрген. На лбу у него выступил пот. Она... — начал Улья, косясь на трясущуюся в углу женщину. — Нет, это сестра, Биргет, я за неё руча... Юрген вдруг осёкся, из за двери донёсся крик. «Уведи её отсюда, я задержу их, насколько смогу». «Я не оставлю тебя тут одного!» — испуганно возразил Ули. «Это приказ!» — припечатал друг, бледный, но решительный. Он выхватил из-за пояса пистолет и одним движением снял его с предохранителя. «Моя семья уже на свободе, а вот твоя нет. Если ты здесь останешься, то никогда Лизу не увидишь». «А как же Вольф? Вольф поймет!» — бросил Юрген и приподнял оружие. «Иди, я прикрою!» Автоматная очередь разнесла дверные петли. Друзья вовремя пригнулись, и Ули почти на четвереньках ренулся к лазу. Сестра Биргит уже стояла на лесенке, вцепившись одеревеневшими пальцами в скобы и глядя, как Ули придвигает поближе один из стеллажей, чтобы защититься от пуль пограничников. «Чего застыл? Беги!» Дверь в последний раз оглушительно скрипнула, и Ули поднял голову. Юрген вскинул пистолет и юркнул за шкаф. Ули спрыгнул в тоннель, но приземлился неудачно. Кулем рухнул на жесткий грунт и откатился от лесенки, больно подвернув лодыжку. Краем глаза он увидел сестру Биргит, которая побежала по узкому ходу, согнувшись в три погибели. Ули же отполз в сторону и стал ждать Юргена. Сверху доносился сухой треск выстрелов, отчего кровь стыла в жилах. Он перекатился на другой бок, чтобы вернуться к лестнице, и пополз, несмотря на невыносимо ноющую ногу. Но тут в тоннель спрыгнул человек в зеленом кителе, встал на колени и поднял компактный автомат. Ули Инстинктивно выхватил из-за пояса штанов охотничий нож и наставил его на пограничника. Тот с криком отпрянул. Лезвие воткнулось ему в щеку, но солдат успел нажать на курок и из дула брызнул фонтанчик пуль. Они не попали в цель, угодив в земляную стену тоннеля. Но Ули все-таки отшатнулся, потому что одна из пуль обожгла плечо болью, другая — похоже, перебило электроснабжение, потому что лампочки мигнули и погасли, погрузив проход в кромешную тьму. Помогая себе здоровой рукой, Ули попытался приподняться, чувствуя, как по плечу течет горячая кровь. Сверху слышались голоса. В тоннель готовились спуститься еще несколько пограничников. «А где тогда Юрген? Он еще жив?» В тусклом свете, проникающем из подвала, Ули... Увидел, как у подножия лесенки ничком лежит пограничник, судорожно сжимая приклад автомата. Испугавшись новой очереди, Ули бочком подполз к противнику и ногой выбил из его ослабевших рук оружие. При этом он не мог не заметить, как глубоко всем лезвием нож вошел солдату в щеку — жуткое зрелище, от которого Ули скрутил позыв рвоты. Пограничник медленно приоткрыл глаза — гарии, блестящий на фоне алого месива. Ули вскрикнул и отшатнулся, и сердце у него тревожно застучало, словно молоток судьи, выносящего приговор. Взгляд противника остекленел. Ты его убил, ты его убил, стучало в голове. Шевелись, зазвенел в темноте незнакомый голос, вырвавший Ули из оцепенения. Сестра Бергит вернулась за ним. И ее выкрик напомнил об опасности, которая по-прежнему никуда не делась. Ведь Юрген пожертвовал собой не просто так, а для того, чтобы и Ули, и эта женщина беспрепятственно вырвались из восточного Берлина, и они вместе, согнувшись, ринулись на запад.